Рибрус дозбисилась. Нет, человек никогда не будет пищей для тварей. Никто больше не станет генизменённым, генетически перекроенным пирамидой существом в роли безмозглого полицейя, предавшим свой род. Вспомнилось изречение сумасшедшего старика, что цена в самом деле оберегает человечество. Ха, от кого? Кто может быть ужаснее призрачных фигур с большими головами? Как прекратить всё это? Перед глазами вновь появилась красная сфера. Я хочу приблизиться к ней. Девушку мягко подтолкнули вверх. Крепко прижимая дремлющего ребёнка, она прошла сквозь стены и перекрытия, уже не удивляясь. Полная злости и желания освободить узника в убежище, никто из генизменённых не заметил её. П аутинки щеки также остались безучастные к дружественному взgustку пламени, протекшему к сердце пирамиды. преобразовывать энергию и материю умели только отцы. Урак не смог догадаться, что и припуганная истерична девица вдруг научилась делать то же самое. Иначе немедленно двинулись бы в погоню серые тени беспорядочно метались по уровням бункера. Пищевой элемент бесследно пропал. Маритим временем стояла перед сферой и рассматривала её на человеческом уровне восприятия. Обыкновенный булыжник, ни тепла, ни свечения, мёртвый монолит. точь в точку к любой другой коих во множестве разбросаны по Равийскому полуострову идеально круглы и гладкие но и всё не обладая девушка необычайными способностями то никогда бы не обратила на него внимания да и вряд ли она смогла бы добраться сюда без загадочного умения проходить сквозь стены в замурованную комнату могли входить только избранные только они могли управлять бункером и пользоваться его силой я хочу чтобы мучения людей прекратились Больше никаких убийств, слых приказала Бельгийка, радуясь своей непоколебимости. Как тебя выключить? Из пола перед сферой выросла гранитная стела на тонкой ножке, точь-в-точь точь, как в родильном зале. Пульт управления, догадалась Мари. Поверхность камня едва заметно колыхалась, будто состояла из жидкой амальгамы, где-то внутри его находилось нечто способное соединить сердце от артерии с полина. Месте с тем девушка прислушивалась к пирамиде. Громада всячески помогала Мари, но одновременно не желала отключаться, ведь лишиться связи со сферой сердца означало смерть. Камни вибрировали в ужасе. Рыщущие в коридорах отцы почувствовали это волнение. Малыш пошевелился в свёртке и тихо заплакал. Мария опустила глаза, укачивая младенца, положила ножку к нему свёрток, протянула свободную руку к пульту управления. Но не успела прикоснуться к монолиту и нактём, как интуиция просигнализировала опасность. Из стены за сферой выплыли два переливающихся красками пузыря. Бельгийка вскрикнула, поскольку рассмотрела их с помощью обычного зрения. Видеть излучение этой энергии на обычном уровне восприятия было страшно. В пузырях находились младенцы, наверняка дети тех бедняк, кого отцы отобрали из стада перед лизой. Мари подсчитала, что это происходило день и дня 2 назад. Однако увиденное не вязалось с логикой. Первому малышу, мальчику с шоколадной кожей, было не меньше месяца, его светловолосой соседке насчитывалось около 6 8 недель. Темпорально ускоренные защитники, они прибыли сюда из инкубатора, чтобы уничтожить вредителя системы, подумала Мари. Мигом позже догадалась, что это подсказала ей пирамида. впрочем догадаться о чём-то подобном можно было без труда. Узорили телени спешно и плавно, но было в их ленивом движении что-то повергающее в трепет. Широко раскрытые глаза младенцев поражали чернотой. За ней читалась не злоба иль угроза, как сперва представила себе бельгийка, но вселенская скука. Ужасно безвинные ангелочки, лишённые человечности. бе роботы, запрограммированные на убийство каждого, кто не подчиняется воле отцов. Мари посмотрела на них сквозь призму тевидения или тевосприятия, как обозначила для себя это странное умение. Два сгустка пепельно-стального цвета, совершенно пустые, без эмоций и характерные для младенцев первичных рефлексов, поохладив чем-то до невозможности кислым, девушку едва не застошнила. Что же с вами делали, бедные, прошептала она. Мест ада трита из пузырей ударили грязно-лиловые лучи. Они полоснули по лицу. Зашипело. Бельгийка почувствовала, как обугливаются волосы и брови. Под кожей вспыхнули каскады раскалённых игл. Энергетический толчок заставил отшатнуться, ухватившись за край шик-пульта. Ещё один спаренный луч прошёл над головой и растворился в стене. Каменный мешок содрогнулся. Необходимо было что-то срочно предпринимать. Даром что выглядели враги обычными младенцами, снишком болело бажунное до Валдери лицо, и несмотря на то, что душа взорвалась обиженной женской яростью, воевать с детьми сил не хватало. Её малыш заплакал ещё громче. Мельком Бельгийк отметила, что он не похож на тех других. Вместо отблисков стали его энергетические сгусток излучал мягкое золотое свечение. С каждым мгновением он светился всё ярче. обнял бельгийку, образовав перед ней некое подобие щита. Мой малыш. Лучи противника в бессильном шипели, растворяясь в золотистом экране. Владенцы-защитники замерли, словно не зная, что делать дальше. А Мари уже действовала. Выхватила из пелёнок нож и швырнула им в нападающих. Железятка не долетела, цвякнула, ударившись о пол. В ответ полоснули ещё несколькими лучами. Девушку ощутимо качнуло, но она устояла и удержала своего малыша. Её рука опустилась на гладкую поверхность пульта. Пальцы без труда проникли в камень, нащупав там какой-то небольшой предмет. Мальчик заревел так, что зашумело в ушах. Его тельце задёргалось под всё ещё влажной пелёнкой. Мария почувствовала, что ребёнку очень больно. Крик малыша резко оборвался хрипом. Экран стал необычайно ярким, а затем пропал, сопровождаемый лопающимся звуком. Ужасный визг расколол пирамиду. Твари и в тела детей отбросила волной энергии, настолько сильной, что они ударились о стену и растворились в ней. Что-то подсказывало, в ближайшее время вряд ли вернуться, если вернуться вообще. Свёрток потяжелел. Мари задохнулась в отчаянии. Она прижала ребёнка к себе, прислушиваясь, бьётся ли его сердечко. Даже не взглянула в сторону защитников. Слёзы побежали по щекам, омывая розовые пятнышки, там, где минуту назад были ожоги Элдери. Спасибо тебе, маленький, всхлипнула Бельгийка, слыша, как слабо и беспорядочно, но двигается маленькая грудь. Ты меня спас и вылечил, настоящий ангел, супермальчик. Младенец не издал ни звука, но стал дышать ровнее. Подушевлённая Мари сунула руку обратно в камень, схватила заскользкое что-то и с чавкающим звуком вытащила, кажется, металлический цилиндрик. Монолиты зашелестели, отряхиваясь от тяжести той энергии. Коридорами прокатился отчетливо слышимый стон, то ли страдающий, то ли облегчённый. В то же время закричали серые тени, протяжно и дико, надрывая мощные связки. Вырызнули в стороны паутины ищейки. Они прошли теперь безжизненное тулово бункера, разлетелись по убежищу. Пятнагины изменённых побледнели. Издалека донёсся панический рёв, какофония плача, взываний о помощи, визга и истерического смеха. Там просыпались очнувшись от навеянного сна тысячи растерянных людей. Многие сходили с ума, осознав себя в полной темноте, изредка зарённой фосфорными светильниками, в обществе таких же испуганных людей. кто-то вопила конец света. Бельгийка криво улыбалась. Как это было знакомо. Уже в который раз услышать об Армагеддоне. "Ну что, малыш", подмигнула она спящему ребёнку. "Идём отсюда". Новы тени не смогла, ослепшая и оглушённая вместе с аномальным сознанием бункера, ушло и твоё восприятие, и умение проходить сквозь стены. Утекло, как вода из клипседры, и два бельгийка отступила от пульта. Мария оказалась замурована в глухой каменной коробке. Выхода нет, кирпичик не сдвинуть. Каждый блок весил не менее тонны. Оставалось только надеяться, что серые тени также лишились возможности добраться до сферы. Через минуту исчезло зеленоватое свечение стен. Комната погрузилась в такой кромешный мрак, что девушка не смогла рассмотреть пальцев на руке, даже вплотную приблизив их к глазам. Снизу послышалось шуршание камней. Некак подбирались отцы. Вдали где-рянул взрыв, кажется, пронеслась пулемётная очередь. Марина приглась и сосредоточилась. Чёрта в это видения не вернулось. Камень, сквозь который ранее можно было выбраться наружу, в дымку превращаться не желал. Малыш нервно ослипнул во сне и отчётливо зачмокал губами. Бельгийка выругалась. У неё оставалось последнее средство вернуть тревожащий ладонный цилиндрик на законное место. Шаг назад, ещё один. Спиной почувствовала выступ пульта управления, щёлкнуло в сердцах языком и опустила руку на камень. Как и подозревала, донёсся только стук цилиндра о лыжник.